глава шестая. За последние полтора часа Лиза уже трижды приближалась к телефонному аппарату, но так и не решилась набрать нужный номер. В последний раз она даже отважилась снять трубку и мысленно прикинула, что и как скажет сыщикам, допрашивавшим ее в театре, а затем оставившим ей на всякий случай номера своих телефонов. А что она, собственно, может им сказать? Что она видела, как в ночь убийства ровца Виктор Максимович выходил из его кабинета? А если она обозналась? Хотя это маловероятно. Михайлова с его походкой и манерами можно было узнать издалека. Первого замдиректора театра ни с кем не спутаешь. Так почему же она сразу не сказала об этом сыщикам? Испугалась? Сомневалась? Скорее всего, первое Лиза положила трубку обратно на аппарат и отошла от журнального столика на безопасное расстояние. Не стоит себя искушать. Всё равно у неё так или иначе не хватит смелости сказать правду. В дела сильных мира сего лучше не вмешиваться. Себе дороже, как говорится. В том, что она увидела, может и нет ничего криминального. Мало ли что могло понадобиться Виктору Максимовичу в директорском кабинете. Возможно, то, что он там был, никак не связано с убийством. А доноса на него Михайлов ей уже не простит. Терять работу Лизе не хотелось. В последнее время она и так едва-едва сводила концы с концами. Будь у нее хоть какой-нибудь еще источник дохода, тогда куда не шло. А так... Лиза и сама не заметила, что она последние несколько минут нервно расхаживает по комнате. Неожиданно возникшая у нее мысль заставила девушку остановиться как вкопанную. А что, если поговорить на эту тему с самим Михайловым? Позвонить ему прямо сейчас, назначить встречу в театре и все выяснить? Напрямик. Если все виденное ею не более чем нелепое совпадение, Михайлову нечего скрывать, Вопрос разрешится сам собой, и не придется больше мучиться. А если у него рыло в пушку? Наверняка Виктор Максимович не захочет, чтобы подобная информация достигла у шесть следователей. И при таком раскладе с ним можно будет договориться полюбовно. Ведь Лиза не побежала доносить на него. Значит, ей можно доверять. Глядишь, Михайлов подсуетится и поднимет ей зарплату. А может, и так деньжат подкинет за молчание? Лиза мечтательно прикрыла глаза. Кто знает, насколько щедро может оказаться Михайлов? Насколько для него желательно сохранить произошедшее в тайне? Может, ей повезет, и она, наконец, сможет осуществить свою давнюю мечту, связанную с покупкой полушубка из козьего меха? Подобный поворот мысли пришелся Лизе по душе. Наскоро взвесив все «за» и «против», Она решительно качнула головой, словно отбрасывая ненужные сомнения, и вновь вернулась к журнальному столику. Опустилась в плюшевое кресло и придвинула к себе телефонный аппарат. Порывисто сняла трубку. Номер Михайлова Лиза помнила наизусть. Вызываемый абонент ответил после четвертого гудка. Алло. Как обычно Михайлов был настроен на игривый тон собеседником. Виктор Максимович. Девушка немного стушевалась. «Это Лиза». «Какая Лиза?» Игривость из его голоса исчезла. «Пеленева Елизавета, я работаю у вас в театре. Уборщицей». «А -а -а, протянул Михайлов. «Очень приятно». «И чего же вы хотите, Пеленева Елизавета? Что-то случилось?» «Да, то есть нет». Лиза почувствовала, как у нее дрожит рука, сжимающая трубку телефона. Я хотела бы с вами встретиться и поговорить. В театре. Скажем, через час. Сможете, Виктор Максимович? А зачем? Предложение девушки особого энтузиазма у Михайлова не вызвало. О чем нам с вами разговаривать, деточка? Если это как-то связано с работой, то вам лучше обратиться в кадры. Или в бухгалтерию, например. У вас есть их номера телефонов? Телефоны у меня есть. Лиза перевела дух. И уже с большим напором продолжала. Мне нужны лично вы, Виктор Максимович. Я очень занятой человек, Елизавета. Но то, что я хочу сказать, касается лично вас, перебила она незримого собеседника. И ночи, когда был убит Юрий Юрьевич. Я как раз дежурила в театре. Она замолчала. Михайлов некоторое время тоже хранил молчание. Затем сухо откашлялся. «Вы где, Елизавета?» – спросил он, наконец. «Сейчас я дома». Девушка испытала явное облегчение после того, как ею был взят первый невидимый барьер. Отступать теперь было некуда. Слово не воробей. «Но мне хотелось бы встретиться с вами в театре. Через час». Михайлов снова промолчал. «Хорошо. Я буду». Теперь он будто бы выплевывал из себя каждое слово. Приходите через час ко мне в кабинет. Жду вас. Короткие гудки известили Лизу о том, что разговор закончен. Она осторожно опустила трубку на аппарат и поднялась с кресла. Поведение Михайлова свидетельствовало о том, что ему есть все-таки что скрывать. Перспектива покупки полушубка из козьего меха реально замаячила на горизонте. Лиза счастливо улыбнулась. Сборы заняли не больше 25 минут, и еще 15 потребовалось девушке на то, чтобы добраться от дома до театра. Она зашла в здание с черного хода, миновала рабочее место дежурного сторожа и поднялась по лестнице на второй этаж. Дверь в кабинет Михайлова была еще заперта. Лиза для уверенности подергала ручку, убедилась в том, что она не поддается, и отошла в сторону. разместилась возле окна и стала смотреть на улицу. Михайлов появился на пять минут раньше, оговоренного по телефону времени. Стоя спиной, Лиза услышала его быстрые шаги и обернулась. Виктор Максимович не стал подходить к ней, а остановился возле двери своего кабинета. На нем был ярко-красный костюм и такой же красный галстук под воротом белой рубашки. Волосы зализаны на косой пробор. «Лиза, это вы? Я так понимаю». Скупо спросил Михайлов, попутно извлекая из бокового кармана пиджака связку ключей. «Да, это я. Проходите». Он первым пересек порог кабинета, сразу прошел к своему рабочему месту, выдвинул верхний ящик и убрал в него стоящую на поверхности стола фотографию в золоченой рамке. Только после этого сел и сцепил пальцы в замок. Лиза потопталась у двери, затем собралась с духом, и решительно шагнула вперед. Однако до стола Михайлова девушка так и не дошла. Она облюбовала себе стул, стоящий на равноудаленном расстоянии как от места замдиректора, так и от выхода, и уселась на него. В кабинете повисла гнетущая тишина. В течение возникшей паузы Михайлов пристально, с интересом изучал пожаловавшую к нему особу. «Итак...» Он первым нарушил затянувшееся молчание. «Что вы мне хотели сказать о том вечере?» «Это был не совсем вечер, Виктор Максимович. Девушка не нашла ничего лучшего, чем начать разговор издалека. с Самого несущественного. Скорее ночь. Я ведь вам уже сказала по телефону, что я дежурила в ту ночь, когда убили Юрия Юрьевича. Вас допрашивали?» Михайлов расцепил пальцы и принялся нервно постукивать ими по поверхности стола. Только одной рукой. Вторая нырнула в карман пиджака и выудила белый кружевной платочек с вышитыми голубыми нитками и инициалами ВМ в левом верхнем углу. Виктор Максимович вытер платком лоб и шею, после чего скомкал его в кулаке. Да, со мной разговаривали два следователя. Прямо перед вами, Виктор Максимович. Вы вошли в комнату сторожа когда я как раз там была вы не помните простите не обратил на вас внимания. михайлов слегка склонил голову набок но в чем все-таки суть я знаете ли как-то не улавливаю ваши показания дело не в показаниях лиза отвела взгляд в сторону дело в том что я видела вас виктор максимович выходящим из кабинета юрия юрьевича «Ту ночь я убиралась в администраторской. Дверь была приоткрыта, чего вы, видимо, не заметили. Но я отлично видела, как вы вышли. Прикрыли за собой дверь и направились прямо к лестнице. На вас был костюм темно, достаточно. Почти взвизгнул Михайлов и резко вскочил со своего места. Платок выпал у него из руки, но замдиректора даже не обратил внимания на это досадное обстоятельство. «В чем дело?» «Чего вы хотите, Лиза?» Девушка вздрогнула от неожиданности и мысленно уже пожалела о том, что пришла сюда. Она медленно поднялась и невольно покосилась в сторону выхода. Покрывшееся красными пятнами лицо Михайлова не вызывало в ней положительных эмоций. У Виктора Максимовича, того и гляди, будет сердечный приступ. «А если он умрет прямо здесь? И прямо сейчас, что ей тогда делать? Или...» Что, если он решит убить ее? Направляясь сюда и мечтая о денежном вознаграждении, Лиза как-то не учла подобного варианта. Ей просто не пришла эта мысль в голову. А теперь она испугалась. По-настоящему испугалась. «Я просто хотела...» «Вы сказали об этом сыщиком Михайлов двинулся к ней. Лиза заметила, как по щеке Виктора Максимовича катится крупная капля пота. И это при том... Что в помещении, как ей казалось, было прохладно. Или у нее из-за нервного напряжения озноб. Зачем она приперлась сюда? Нет, я только собиралась, но... А кому-нибудь еще? Нет, я никому не говорила, Виктор Максимович. Лиза сделала шаг назад и вновь покосилась в сторону двери. Бежать. Немедленно бежать. Пока еще не поздно. И к черту полушубок черту эту работу. Когда встает вопрос выбора между жизнью и смертью, уже не остается места для незначительных мелочей. Лиза сделала еще один шаг по направлению к выходу, но Михайлов тем временем приблизился к ней на два. Она невольно подумала, что их действия напоминают сейчас комбинацию на шахматной доске, когда один из противников теснит другого к противоположному краю, а последнему Ничего не остается делать, как отступать, хотя бы для того, чтобы сохранить то немногое, что он еще имеет. Странная ассоциация. И это при том, что девушка никогда в своей жизни не увлекалась шахматами. «Зачем вы пришли, Лиза?» Михайлов, почувствовав, что визитерка планирует ускользнуть, стал двигаться боком, в надежде отрезать ей путь к двери. «Он и сам не знал, чего хочет этим добиться». Как заставить девушку хранить молчание? Оглушить? Пригрозить? Дать денег? А сколько дать? Никогда прежде Виктор Максимович еще не был в подобной ситуации. И как же его угораздило вляпаться в такое дерьмо? И что теперь? Тюрьма? Михайлов зажмурился и тут же вновь распахнул глаза. Шаг. Еще шаг. При этом он продолжал обильно потеть. Рубашка прилипла к спине, и от этого Виктор Максимович испытывал сильнейший дискомфорт. Хотелось скинуть хотя бы пиджак. Я вас еще раз спрашиваю. «Зачем?» – горло подкатил ком, из-за этого Михайлову было трудно говорить. «Я не знаю», – Лиза готова была расплакаться. «Просто хотела посоветоваться с вами. Наверное». Она была на грани истерики. Михайлов уже был совсем рядом. И она прекрасно видела, что уже не успеет выскочить в коридор. Он успеет ее перехватить. Мышеловка захлопнулась. Все кончено. Посоветоваться? О чем? Я не знаю. Может быть, вы хотели денег, Лиза? Особой уверенности в голосе Виктора Максимовича не было. Отчаяние захлестнуло девушку с головой. Она решилась. Резко развернувшись, Лиза бросилась к выходу. Пальцы сомкнулись на дверной ручке, но ничего большего сделать она не успела. Михайлов кинулся на нее, как коршун, заметивший мелкую и легкую добычу. Он вцепился ей в плечи и развернул к себе лицом. Девушка побледнела от страха и попыталась вырваться. Михайлов одной рукой перехватил девушку за горло. «Чего ты хотела, сучка? Говори!» «Денег? Ты хотела денег?» «Нет-нет!» – девушка стала бить Виктора Максимовича по ребрам, но тот при этом даже не думал ослаблять хватку. Морщился от боли, но держал. «Пустите меня! На помощь!» «Сколько ты хотела!» «Нисколько! Помогите! Кто-нибудь! Заткнись, дрянь!» Михайлов размахнулся левой рукой и ударил Лизу по лицу. Она вскинула голову, и ноготь его указательного пальца скользнул девушке по губе. На подбородок закапала кровь. Правой рукой он по-прежнему держал ее за горло и с каждым мгновением усиливал давление. Лиза продолжала лупить Михайлова по ребрам. «На помощь!» – закричала она, что было сил. «Я сказал, заткнись, сучка, не ори. Я заплачу тебе за молчание. Сколько ты хочешь?» Виктор Максимович наконец отважился на конструктивный разговор, но было уже поздно. К этому моменту насмерть перепуганная возможностью физической расправы девушка даже не слышала его. «Пустите меня!» Изловчившись, она ударила Михайлова ногой в коленку. Замдиректор взвыл от приступа острой боли. Его маленькие глазки налились кровью, и полностью поддавшись эмоциям, он утратил контроль над ситуацией. Его пальцы изо всех сил сомкнулись на горле жертвы. Очередной крик Лизы оборвался на самой высокой ноте, и перешел в хрип. Михайлова это устроило. «Я заставлю тебя заткнуться», зло прошипел он, глядя в глаза девушки. Она перестала его бить, скинула обе руки и вцепилась ему в запястье. Ногти впились под кожу настолько сильно, что у Михайлова выступили на глазах слезы. Свободной рукой он снова ударил ее по лицу. Затем толкнул назад и с удовольствием услышал, как затыл девушки С глухим стуком соприкоснулся со стеной кабинета, чуть левее входной двери. Зрачки улизы закатились. Войдя в раж, Михайлов припечатал ее затылком к стене еще раз. Потом еще и еще. И при этом он ни на секунду не выпускал из другой руки ее горло, продолжая сжимать пальцы. Наконец Михайлов почувствовал, что уже не в силах удерживать тело девушки в вертикальном положении. Оно стало заметно тяжелее. Виктор Максимович разжал пальцы, затем совсем отпустил свою жертву, и Лиза безвольно упала к его ногам. Михайлов в ужасе отшатнулся. Прикрыл рот рукой, удерживая рвущийся из груди крик. Несколько секунд он стоял так без движения и наблюдал за лежащей девушкой. Лиза не шевелилась. Превозмогая страх и чувство отвращения, Михайлов опустился на корточки и приложил палец к сонной артерии на шее уборщицы. пульса не было. Михайлов отдернул руку, выпрямился и отошел на несколько шагов назад. Только сейчас до него в полной мере дошел весь ужас произошедшего. Сомнений не осталось. Девушка была мертва. И это именно он убил ее. Только что. Пот продолжал струиться по спине виктора максимовича и он поспешно сдернул с себя пиджак не глядя швырнул его на стол пошарил в поисках платка и не обнаружив такового просто оттер пот со лба и лица тыльной стороной ладони заметил кровь на пальцах и негромко вскрикнул запоздало вспомнил о том как ногти лизы впились ему в запястье михайлов вытер трясущиеся руки а штаны и беспомощно оглянулся по сторонам. Его взгляд остановился на телефоне. Почти бегом замдиректора устремился к столу и сорвал с телефонного аппарата трубку. Окровавленный палец правой руки застучал по резиновым кнопкам, набирая нужный номер. Волнение не позволяло Михайлову сосредоточиться. Несколько раз он сбивался, тихо ругался, сбрасывал номер и начинал набирать сначала. Наконец ему это удалось. Опершись свободной рукой о стол и продолжая обливаться потом, Виктор Максимович напряженно вслушивался длинные тягучие гудки на том конце провода. «Ну же!» – слух поторопил Михайлов невидимого, вызываемого абонента, словно тот мог его услышать. «Да!» – сухо прозвучал в трубке голос, бог знает после какого по счету гудка. «Это я!» – Михайлов не узнал собственного голоса. Однако, подобного приветствия оказалось достаточно для того, кому он звонил. «Витя, в чем дело? Какие-то проблемы? Я ведь, кажется, просил тебя не звонить мне, бескрайней на той необходимости. Тем более при нынешних обстоятельствах». «Да-да, я помню», – бестактно прервал говорившего Михайлов и сам для себя отметил, что никогда прежде он не позволял себе подобного. «Но сейчас как раз и есть». Та самая крайняя необходимость. Что такое? В ту ночь? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Дыхания не хватало, и Виктор Максимович потянул себя за галстук, ослабляя узел под горлом. Да, я понимаю. Его собеседник был по-прежнему спокоен. Дальше. Меня видели. Вот как? Кто? Уборщица. Ее зовут Лиза. Она работает у нас в театре. Сказала, что убиралась в администраторской и через открытую дверь видела, как я выходил из кабинета ровца, чтобы ему в гробу перевернуться к гниде. «Не говори так», — строго осадил его собеседник, но Михайлов с удовлетворением отметил, что голос последнего наконец-то зазвучал обеспокоенно. «Это нехорошо, Витя, хотя бы из уважения к покойному». «Да плевал я на него! Витя, я тебе сказал!» «Ладно, ладно», – сдался Михайлов. «В конце концов, не о нем сейчас речь, а об этой уборщице. Она кому-нибудь рассказала о том, что видела тебя?» «Нет, если ей, конечно, можно верить. Она сказала, что нет». «Ты с ней общался?» «Только что». Михайлов заставил себя обернуться на распростёртое рядом с дверью тело. «Она сама пришла ко мне. Честно говоря, я так и не понял, зачем». Сказала, что посоветоваться, что ли. Ничего не понимаю. Какие тут грёбаные матери могут быть советы? Некоторое время собеседник на том конце провода хранил напряженное молчание. Осмысливал все то, что только что услышал от Виктора Максимовича. Замдиректора заметно нервничал и покусывал нижнюю губу. «И что ты ей сказал?» – донеслось из трубки. «Ничего не сказал» я ее убил что ты сделал почти выкрикнул собеседник михайлова убил виктор максимович и сам содрогнулся всем телом при этом слове вон она лежит у порога моего кабинета задушенная ты убил ее в своем кабинете ты в своем уме витя что мне оставалось делать михайлов готов был расплакаться Он ожидал не упреков, а поддержки, хотя бы моральной. «Отпустить ее и позволить рассказать все ментам? Она мне угрожала!» «Ладно, успокойся!» Собеседник тяжело вздохнул и после недолгой паузы вновь заговорил спокойно и рассудительно. «Успокойся и прими меры, Витя!» «Какие меры?» «Избавься от тела!» «Как?» «Ну хотя бы убери его из своего кабинета!» «Спусти на первый этаж и брось где-нибудь в подсобке У тебя есть ключи от служебных помещений?» «Есть. Найду. Вот и отлично. Запри тело, чтобы его не сразу нашли», — посоветовал незримый инструктор. «А мы с тобой потом покумейкаем, как дальше поступить. Надо будет встретиться, Витя». «Да, хорошо. Где и когда?» Слова собеседника заставили Михайлова немного успокоиться. Нервное напряжение... Начало отступать. «Я подумаю и позвоню тебе на днях, а пока займись телом. Сделай все, как я тебе сказал». «Хорошо», Михайлов кивнул, хотя тот, кто с ним разговаривал, никак не мог этого видеть. «Удачи и больше не делай глупостей. Я постараюсь». Не прощаясь, Виктор Максимович повесил трубку. Говоривший с ним человек, сидя у себя в кабинете, на низеньком кривоногом диванчике у окна, сделал то же самое. Разговор с Михайловым существенно выбил его из колеи. Он не мог не признать того факта, что в последнее время все шло наперекосяк. Все летело в тартарары Поднявшись с дивана, мужчина устало потянулся, одернул на себе пиджак и прошел к встроенному в стену бару. Раскрыл его и скользнул взглядом по ряду бутылок, с фирменными этикетками. Ни на чем конкретном так и не остановил свой выбор. Несмотря на стресс, мужчина решил все же воздержаться от приема алкоголя. По его твердому убеждению, ни к чему хорошему это никогда не приводило. Закрыв бар, мужчина неторопливо пересек помещение и вышел через скрытую в стене дверь в смежную комнату. Вышел на балкон и двумя руками облокотился на невысокие перила. Ситуация требовала его вмешательства. И вмешательство кардинального. Причем спасать в первую очередь необходимо было не себя лично, а общее дело. Дело, от которого так или иначе зависело и его благополучие. И мужчина прекрасно знал, какой ход необходимо предпринять в первую очередь.